Глава первая. Пандея. Она закричала. Думала, что закричала. Воображаемый вопль ужаса был настолько сильным, что Пандея дернулась всем телом и проснулась от звенящего эха в ушах. Сердце лихорадочно колотилось, каждый поверхностный вдох отдавался болью. Несмотря на затхлость и плесень, она жадно глотала воздух, надеясь прийти в себя. Увиденная кровь и разорванные части тел были просто сном. В первое мгновение Панде ощутила облегчение, но после вспомнила, что реальность даже хуже. Подергав связанными за спиной руками, она неуклюже села. Тело, покрытое ссадинами и синяками, болело. Перепачканные брюки и блузка были слишком тонкими, чтобы спать на каменном полу. Отойдя от сна — Она закашлялась и мелко задрожала. Мышцы нервно сокращались, пытаясь согреть онемевшее тело. Почти лето, но ее засунули в какую-то дыру. От глухих стен веяло холодом. Она чувствовала, что вот-вот начнет стучать зубами, и этому не помешает заклеенный скотчем рот. Сколько она здесь? Час? Пять? Сутки? Кажется, что вечность. Прежде ее изводили голод и жажда, сейчас только жажда. Сознание, истерзанное страхом и недавним кошмаром, оставалось абсолютно пустым. Она свесила голову, растрепанные волосы упали вперед. Из-за движения правый висок отозвался болью. Удар по голове Пандея едва помнила, как и первые часы похищения. За металлической дверью послышались. Шум, ругань и скрежет ключа в замке. Девушка торопливо отползла к дальней стене, стараясь спрятаться в тенях своей тускло освещенной камеры. Она напрягла мышцы, чтобы унять предательскую дрожь. Ей было страшно, но в то же время Пандея злилась, не в силах поверить, что уже второй раз оказалась в подобной ситуации. И уж этим подонкам она не доставит удовольствия своим напуганным видом, Дверь распахнулась, и, к удивлению Пандеи, двое ублюдков лишь бросили на нее косые взгляды. Девушка их не интересовала. Они втащили вяло сопротивляющегося черноволосого парня, бросили на пол и захлопнули дверь. Пандея перестала дышать, не представляя, с кем ее заперли. Парень шевельнулся, закашлялся и, опираясь на руки, Медленно сел. Черные джинсы и рубашка были в пыли, один рукав порван. Она приметила его разбитой в кровь костяшки. Запястья незнакомца были скованы спереди наручниками, а кожа под металлом темнела. Пандея не чувствовала его гула, но, очевидно, сокамерник, как и она, из палагеды. Край его серебряного ахакора виднелся в разорванном рукаве. Лёгкие начало жечь, и она как можно тише выпустила задержанный воздух. Незнакомец, не поднимая головы, неожиданно тихо рассмеялся. Но неуместное веселье быстро оборвал стон боли. Он схватился за ребра и сплюнул кровавую слюну. Спустя три удара сердца незнакомец поднял взгляд — Скользнул им пожавшейся девушке и мимолетно оценил их весьма просторную, но пустую камеру. Даже койки не было. Покачиваясь, он встал, сделал несколько шагов ближе и, прежде чем Пандея успела отползти, сел на безопасном расстоянии. «Не трясись, малышка», — заявил он с улыбкой. Приятный голос, высокий рост, обаятельная внешность, если не считать синяков — и засохших разводов под разбитым носом. Но улыбка оставалась белоснежной. Одежда на парне была от люксовых брендов. Пандея недовольно свела брови. Дрожь уже не удавалось контролировать, но хотя бы мышцы лица подчинялись. Парень продолжал не к месту лукаво улыбаться, с прищуром разглядывая ее зелеными глазами. «Пандея Лазарис, верно?» Она скованно кивнула и дернулась, когда незнакомец потянул руки к ее лицу. «Не бойся, я сниму!» Пандея замерла и в голос ахнула, когда он резко сорвал скотч. Кожу защипала, а разбитая губа вновь запульсировала болью. «Прости, малышка, неприятно, но так менее болезненно!» Она хотела грубо выругаться, но не привыкла делать это вслух — Поэтому ругательство вышло жалкое и вызвало у парня тихий смех. «Кто ты такой? И откуда знаешь моё имя?» — хрипло выдавила она. Незнакомец будто прослушал. Неожиданно нахмурил брови, наклонился ближе, с недовольством разглядывая её лицо, а затем тело, до самых туфель с отломанными каблуками. При похищении ее ударили по голове, но пандея все равно отбивалась. Туфлей она заехала одному из подонков по морде. Утешение слабое, но все же. В отместку она получила пощечину и отломанные каблуки, чтобы нечем было защищаться. Ну, хоть не босиком заставили ходить по этой грязи. Какой-то склад или старая фабрика. Притом, похоже, по переработке металла. Пока ее тащили, под ногами везде были металлические обломки и стружка. Сперва, на придирчиво откровенный взгляд незнакомца, Пандея хотела оскорбиться, но к своему смущению заметила, что его внимание замирает не на ее груди или бедрах, а исключительно на синяках, ушибах и кровавых разводах. Это они тебя так отделали, малышка? Пандея ощупала языком трещину на губе. Та опять кровоточила. Хватит называть меня малышкой. Откуда ты меня знаешь? Если это какая-то попытка меня разговорить, то возвращайся к своим дружкам. Я ничего не знаю о делах отца. А даже если бы знала, то катись вообще в тартар. Незнакомец лишь довольно улыбнулся. Значит, милашка Лазарис. «Тебе нравится больше?» «Нет». «Точнее, когда-то нравилась. Тогда она была маленькой. ее так называли родители. Она выросла, а прозвище все не отлипает. Из уст же многих оно и вовсе приобретает неприличный смысл». Пандея проигнорировала. «Я Элион из Дома Чревоугодия». «Элион?» «Знакомое имя». «Да и лицо». Она его где-то видела. «Меня и моих друзей нанял твой отец. Я, конечно, слышал, что семья Лазарис близка с Ойзис, но не думал, что она буквально под крылом пригрела твоего папашу. Хотя только Ойзис может прийти в голову переманить главарей подпольного бизнеса на свою сторону». Элион издал восторженный смешок и расслабленно привалился к стене, вытянув длинные ноги. Да кто он такой, раз смеет так болтать об Архонте Дома Зависти? Змеиный богохульник. Он что, считает, что он наравне с главой целого дома, чтобы так нагло произносить ее имя? Ойзис всего несколько лет назад приняла венец. Она молодая и в чьих-то глазах чересчур амбициозна для своего возраста, а кто-то и вовсе считает ее ненормальной. Но Пандее Ойзис нравилась. Элион, не так ли звали сына Камилы, сестры Архонта Чревоугодия? Тот самый, что вляпался в историю с домом соблазна. Погоди, мой отец! встрепенулась Пандея. Да, через Озис он обратился к нам. Архонт велела помочь и вытащить тебя из переделки. В скверную ты передрягу вляпалась малышка. — протянул Элеон, оглядывая грязные обшарпанные стены. — А говорили, что ты в университете учишься. Умница-разумница. Признаешься, как папеньки дочурка оказалась в дерьме. Я никому не скажу. Тусила не с теми или задолжала кому? Пандея до боли сжала зубы и бросила на Элеона уничижительный взгляд, но тот лишь рассмеялся. Она как раз умница-разумница. А вот дерьмо, в котором она оказалась, опять из-за отца. Если в первый раз, в детстве, она хоть знала, что он творит, то кому перешел дорогу сейчас, не имела ни малейшего представления. Она оскривилась, испытывая отвращение. Из-за незнания противно вдвойне, тем более отец давно обещал больше не связываться с криминалом. Раз Пандея здесь, то он слова не сдержал. Захотелось горько рассмеяться. Он никогда не сдерживал обещания. Дура именно она, раз вообще поверила. «Хотя ты меня поразила. Я был уверен, что ты неженка с красивым лицом, раз уж тебя прозвали Милашка», — продолжил Элион, когда Пандея упрямо промолчала. А затем глянул твое досье. «Ты чутка безбашенная, да?» «Нет». «Будь ее воля», Андея бы предпочла прожить самую спокойную и упорядоченную жизнь. Элеон расслабленно пожал плечами, получив в ответ глухую тишину. «Да ладно тебе. История наверняка занимательная, и, похоже, в детстве ты была осмышленнее Единицам удается пробраться на переправу без должного пропуска, а ты это сделала десятилеткой. Писали, что ты земли кошмаров повидала». А как упомянули, что к родителям отведут, так истерику устроила, не желая возвращаться домой. Я земли Фабитора видел, место, конечно, на любителя. Его дразнящий тон и отсутствие серьезности к нынешней ситуации раздражали. Эллион рассматривал Пандею с интересом простачка, держа расслабленную улыбку, но ярко зеленые глаза оставались сосредоточенными. Взгляд цепкий. Пандея ни капли не верила его непринужденной болтовне. «Я уже сказала, если хочешь вытянуть что-то про моего отца, то вали в тартар, а если он нанял тебя мне помочь, то исполнитель из тебя ужасный», — хлёстко ответила она, вздернув подбородок. Несмотря на убежденный тон, во рту начала отдавать знакомым привкусом горечи, появляющимся каждый раз, когда ее вынуждали вспоминать — о бегстве на переправу и моменте, из-за которого она, наконец, прозрела. Она была умной, тихой и послушной дочерью, а в итоге оказалась удобным прикрытием для бизнеса отца. И безрассудное бегство на переправу стало единственным пришедшим тогда на ум бунтом. Пандея думала, что отец взял ее в Санкт-Данам на балет, чтобы порадовать, провести вместе время, которого у него практически не было из-за работы. А потом в их ложу пришли другие мужчины. И с того момента отец на дочь не смотрел. Он улыбался с бокалом виски в руке, что-то обсуждал с партнерами, жал руки и подписывал бумаги. Ни разу не глянув на развернувшиеся выступления, он выглядел счастливым, сидя в дорогущей ложе, и заключая очередную выгодную сделку. И тогда Пандея прозрела. Внезапные встречи в их совместное время никогда не были случайными. Прогулки с ней являлись прикрытием для сделок, о которых никому не стоило знать. Отец отправил Пандею обратно в Пелес через переправу одну, потому что дела с партнерами оказались важнее. Она ведь умная, тихая и послушная, Отец сказал пройти переправу, и она прошла. Велел идти домой, и она подчинилась. Вернулась домой в Пелес, а там скрыла от мамы и всех слуг наличие Ахакора. Она сделала все ровно так, как отец и ожидал от своей любимой удобной дочурки. Ему не нужно было ей объяснять, что именно сохранить в секрете, ведь она и так знала — подсознательно натренированная им с раннего детства. Она умная, тихая и послушная, а еще с ахакором и влиятельной фамилией. Именно поэтому возвращение следующим же утром на переправу не составило труда. Никто в пропускном пункте не задал вопросов. Помни, что она только вчера вернулась в одиночестве. Она сбежала. В мир грез, снов и оживших кошмаров в качестве своего первого протеста. В итоге подпольные дела отца вскрылись, но семья уже была слишком большой и влиятельной, чтобы развалиться. «Знавал я твою старшую сестру. Все вы, Лазарис, такие гордые!» Насмешливое заявление выдернуло Пандею из оцепенения. После он достал отмычку из ботинка и буквально за несколько умелых движений вскрыл замок своих наручников — Снимать он их не стал. Просто открыл. «А меня не собираешься развязать?» Ошарашенно спросила она, когда Элеон спрятал отмычку и вернулся в расслабленную позу, откинувшись на стену. Даже прикрыл глаза, будто здесь удачное место вздремнуть. «Эй!» «Расслабься, малышка. Нужно лишь чуток подождать. Кай скоро придет, и мы будем на свободе». «Что еще за кай? О, это мой друг, которого лучше не раздражать!» До неприличия мстительная улыбка озарила лицо Элеона, словно он сам только этим и занимался.